Глава вторая. «Вы не имеете права держать меня против воли!» Адреналин притупил страх и чувство самосохранения, которые настоятельно советовали мне помолчать. «Это запрещено законом, вообще-то! Меня искать будут! Ой!» Главный кивает лысому, и тот подходит ко мне, держа в руках нож. «Я зажмуриваюсь, задержав дыхание от леденящего ужаса, когда он наклоняется ко мне!» Сердце буквально выскакивает из груди, лупит на полную катушку, качая адреналин по венам. Но лысый только перерезает скотч, а потом грубо дергает меня за плечо, поставив на ноги. Я тут же отшатываюсь от него, отхожу на шаг. Растираю свои бедные запястья, затекшие во время вынужденного положения. Синяки, наверное, останутся. Но, кажется, это моя не самая большая проблема сейчас. «Как вас зовут?» повелительным тоном спрашивает главный и окатывает меня своим тяжелым взглядом, от которого морозом кожу пробирает. «Олеся Станиславовна, наконец мои руки свободные, я могу поправить очки». «Аким Максимыч, очень приятно», — представляется и кивает главный, протягивая мне руку. «Вот так наглость!» Похитили меня, мешок на голову надели, держали со связанными руками, убить угрожали. А теперь руку мне протягивает для приветствия. Светский прием еще пусть устроит». «Не очень», — складываю руки на груди и смотрю на него из-под лобья. «Вот вроде бы с виду такой представительный мужчина. Умный, по глазам видно. Взгляд острый, жесткий, такой долго не выдержать». «Но ведь умный же!» И бандит. Прошу прощения за своего помощника, терпеливо отвечает он, но видно, что терпение его не шибко с запасом. Он не адаптировался к новым реалиям, к сожалению. Меня это не сильно успокаивает. Уж простите, перебиваю его. Так, конечно, делать некрасиво, но и ситуация красоты не требует так-то. Я вам сказала уже, господа бандиты, я хочу домой. У этого Акима Максимыча в кармане звонит телефон. Не в первый раз, кстати. Он жутко раздражается, когда видит абонента на экране и сбрасывает. «В общем, Олеся Станиславовна, его тон меняется на куда менее мягкий. Ты какой предмет преподаешь?» Его переход на «ты» мне совершенно не нравится, но я вдруг осекаюсь, решив не спорить с ним, потому что когда он снова убирает телефон... За поясом его пиджака я замечаю рукоятку пистолета. Это остужает мой пыл до градуса сильно минус, напоминая, что передо мной нешкодливый школьник. «Начальные классы?» Незаметно сглатываю. «Отлично, мне подходит. Сергей покажет вам вашу комнату». Снова переходит на «вы». «Располагайтесь». «В каком смысле? Я...» «Пап, это кто?» И я, и главное, оборачиваемся. В дверном проеме стоит невысокий мальчишка лет 7-8, темноволосый, в пижаме и с роботом в руках. Его сходство с отцом сразу же бросается в глаза, только у мальчика цвет глаз другой. У отца они темно-карие, почти черные, а у мальчика ярко-зеленые. «Это Олеся Станиславовна», — отвечает сыну Аким Максимыч, и я замечаю, как меняется тембр его голоса. Жесткие металлические нотки пропадают, сменяясь на бархатную теплоту. «Твоя учительница?» «Меня он даже не спросил, согласна я или нет. Но при мальчике я, конечно, спорить не буду. Он-то здесь при чем, что отец его такие методы использует?» «Я Костя». Мальчик подходит ближе, прижав робота к груди. Смотрится недоверием, но и искорки любопытства можно заметить во взгляде. «Вы не старая». Спасибо. Улыбнуться выходит само собой. Очень приятно познакомиться, Костя. Все мои учительницы были старыми, и от них нехорошо пахло. А от вас пахнет приятно. Он чуть наклоняется и тянет носом. Вот уж в пику отцу своему, кто умеет заходить с комплиментов, пусть и таких топорных, -то но ему простительно, он ребенок. А вот вопрос, куда делись все его упомянутые учительницы, остается открыт. «И за это тоже спасибо, Костя». «Ладно, я пошел», — пожимает плечами мальчишка и убегает, резко стартанув с места. «Ну, вы увидели фронт работ, так сказать», — замечает Аким Максимович. «В общем, мне нужно уехать. Когда вернусь, предположительно завтра вечером, обсудим сроки, оплату и прочее». «Аким Максимович». Говорю настолько твердо, насколько мне позволяет смелость, памятуя, что у него под полы пиджака пистолет. Я не останусь. У меня работа, ученики, и я... Вы остаетесь. Этот факт мы больше не обсуждаем», — отрезает жестко, а потом поворачивается к лысому. «Сергей, проводи нашу гостью к камине, она определит ей комнату». На этом Аким Максимович разворачивается и уходит, оставив меня наедине с этим жутким типом. «Ну, пошли, репетиторша», — кивает лысый на дверь, «а я отступаю от него на пару шагов, от греха подальше, как говорится». «А будешь рыпаться? Снова свяжу и мешок на голову надену». «Да иду, иду», — поджимаю губы и следую за ним. «Все равно сейчас у меня другого выбора нет».